Глава вторая. Кондрайн. «Я не хочу, чтобы ты женился!» Сын посмотрел на меня из подлубья и сильнее сжал палку для Крольфа. На поле его терпеливо поджидали приятели, и я вздохнул. Они беспокойно перешептывались, поглядывая в нашу сторону и боясь, что я заберу Теди в столицу. «Мне нравится жить в нашем поместье, пап. У меня появились хорошие друзья, и никто не шепчется за спиной, обсуждая незаконнорожденного генеральского сына». — Я и сам не хочу уезжать, — признался ему. — Но это приказ короля, и я не в силах ослушаться. — Ты ж генерал, а не принц какой-нибудь, — возмутился сын. — Ладно бы король приказал войско возглавить. Я бы понял, но почему отбор невест? И жена тебе не нужна, поскольку уже есть наследник. Он гордо приподнял подбородок и сверкнул глазами. — Так и скажи его величеству, — запальчиво продолжил он. — Ты же был его наставником. — Тогда ему было, как тебе сейчас невольно рассмеялся я. Его величество вырос, надел корону, и теперь я не вправе ему возражать. — Но сейчас во Врамдашево царился мир! — топнул он. — И ты, наконец, можешь больше времени уделять любимому занятию! С одной стороны, Тедди прав. Сейчас, когда трон перешел к Дуилу Ротадору Третьему, набегов на границы практически не стало. Молодой, умный и обаятельный король — Умел договариваться с соседями и налаживать новые пути взаимодействия с другими странами. Казна начала стремительно наполняться, и многие вояки вроде меня получили возможность передохнуть и спокойно пожить в свое удовольствие. Вот только Дуил III мое удовольствие видел по-своему. К тому же он испытывал к наставнику горячую признательность, а благодарность королей порой тяжелее их гнева. Молодой монарх отчаянно желал мне личного счастья и всячески пытался женить. Возможно, в нем говорило и чувство вины. — Сколько будет идти отбор? — продолжал упорствовать сын. — Месяц, два, полгода. Мне снова придется жить в кадетском корпусе и месяцами тебя не видеть. Знаешь, каково это? — Разумеется, — сухо ответил я. — Твой дед тоже был генералом. Я прошел тот же путь, что и ты, Татьян. Отличие лишь одно. Поступив туда, я прошел обучение до конца, а тебе выпала возможность выбора, потому что наступило мирное время. Мы помолчали, и кто-то из друзей сына присвистнул, обращая на себя внимание. Тедди махнул ему и недовольно покосился на меня. «Ты можешь оставить меня с Заодно я присмотрю за твоими питомцами». Я скрестил руки на груди и выгнал бровь. «Закусим ты уже присмотрел, спасибо. Где он сейчас? Ты хоть покормил его?» а ведь меня не было всего три дня. Боюсь, через месяц Нолар превратится в поле для крольфа. Ты едешь со мной, Татьяна, и это не обсуждается». Он глянул волчонком, а потом хитро прищурился, Взмахнув палкой, указал на кролика, который жевал травку в самом дальнем углу поля, и заявил, «Если попаду с первого раза, то мама с поможет мне». Я поджал губы, но промолчал. Сын никогда не видел свою мать, но искренне верил, что она помогает ему с той стороны жизни, и часто приводил этому примеры. Мне приходилось лишь проглатывать его слова, надеясь, что однажды его сердце перестанет болеть. «Раз, два, три!» Тедди выплел простейшее заклинание, и в воздухе возник зеленый мячик из сочной травы. Одним сильным ударом сын послал его в дальнюю часть поля, и кролик, подпрыгнув на лету, словил лакомство. «Да!» Обрадовался Тадиан и посмотрел на небо. Мама, сделай так, чтобы никакого отбора для папы не было. И в припрыжку побежал к друзьям. Покачав головой, я с тяжелым сердцем отправился к дому. На встречу мне уже спешил Зен. Раньше мы с ним воевали бок о бок, а теперь старый друг работал у меня камердинером и поваром, и дворецким, и садовником а по выходным подрабатывал пивоваром, но пока все его творения приходилось пускать на удобрение, потому что эту гадость пить было невозможно. «Генерал!» — возопил он совсем как на поле боя. Схватил меня за плечи и осмотрел с головы до ног. «Вы похудели. Столица снова экономят на продуктах». «Прекрати, Зен», — отмахнулся я. «Всего три дня прошло, я бы не успел похудеть. А стараниями его высочества... Э, Величество, конечно...» В общем, Дуил не успокоился, пока я не испробовал все иноземные лакомства. «Так у вас расстройство желудка!» — заухал он и задумался. «Крем-суп из корней пряженника поможет. Сейчас же начну готовить». «А где Кусь?» — успел спросить я перед тем, как Зин убежал в наш огород. «Ползает где-то!» — на ходу бросил он. «Опять горшок потерял!» — огорчился я и, прохаживаясь по дорожкам нашего сада, позвал. «Кусь! Кусь!» «Ползи сюда, мой хороший, я тебе привез из столицы вкусное удобрение!» Остановился, понимая, что кусь обиделся, и пока не перерастет, это не отзовется. Глянув на небо, вздохнул. Как же хорошо на природе! В густых кронах садовых деревьев на разные голоса пили птички. У небольшого пруда, поросшего ряской, перекликались звонкие жабы. За розовыми кустами, окружающими наш дом, стрекотали кузнечики. Я посмотрел на здание, машинально отмечая, что требовало ремонта. Дуэл был щедр со своим наставником. Он подарил нам с сыном поместье, о котором мечтали многие придворные. От дворца до Налара всего два часа пути. Но, несмотря на близость столицы, тут царила тишь и благодать. Здесь я смог исполнить мечту, построив оранжерею для своих хищных питомцев. Немногие понимали это увлечение, но мне было неинтересно мнение общества. При виде милых глазок, бусинок и острых зубов мое сердце таяло. И что с того, что приручить дикие растения было непросто? Занимаясь в оранжерее, я был по-настоящему счастлив. Сыну тоже очень понравилось в Наларе. Он всегда говорил, что не видит себя воином и больше склонялся к изучению бытовой магии. Кстати, его умения очень пригодились, когда пришлось самим вести целый дом. В общем, мы были довольны своей жизнью, и в нее никак не вписывался ни отбор невест, Неизнеженная столичная красотка с хорошей родословной, но приказы короля не обсуждаются. Кусь вернулся, когда мы уже поужинали. Сын отправился в свою лабораторию. Зен в подвал, а я в купальню. После того, как освежился, поднялся в спальню, где я обнаружил своего верного любимца. «Придется взять тебя с собой на отбор», — посмеивался я, пока терпел слюнявые ласки растения. «С надеждой, что ты его сорвешь, приятель». Когда Кусь угомонился, я лег в постель, И тут же провалился в сон без сновидений. Привычка, наработанная годами, позволяла восстановить силы, не тратя лишнего времени. Но сегодня меня посетило видение. Второй раз в жизни. После первого я получил весть о рождении сына, а сегодня... Кто здесь? Кинжал всегда был под подушкой, и сейчас оказался у меня в руках. Свесившись с кровати, я заглянул под нее и удивился при виде хрупкой, большеглазой блондинки в странной одежде. Она выглядела настолько перепуганной, что я убрал оружие и миролюбиво приказал. «А ну, вылезай!»